И верно, зачем думать о плохом в этот удивительный для него день? Он будет переписываться с этой милой девушкой, а может и встречаться. И он стал говорить, что обязательно свезет ее на лодке на тот необитаемый остров, о котором рассказывал, что они будут бродить там, как первые люди на земле. И еще о чем-то говорил он, а поезд тем временем уже приближался к станции. Уже раздался протяжный гудок паровоза перед входным семафором. Уже порядел стук колес и послышалось шипение тормозов. «Мы приехали, молодые люди», — сказал вошедший в тамбур погост и сунул Андрею завернутые в газетку учебники. «Вам дальше, Надя?» «Дальше», — упавшим голосом ответила она и сжала руку Андрея. «Ваш адрес, Надя». Вспомнил Андрей, главное и вытащил карандаш. Поезд остановился. Еще несколько минут они стояли молча, глядя друг на друга, пока погост не подтолкнул Андрея. «Пора, юноша!» Они спрыгнули с подножки. Андрей мучительно думал, что чего-то он не сказал этой девушке. И лишь тогда, когда дрогнул вагон, лязгнули буфера, и поезд тронулся, он крикнул. «Если нам не удастся свидеться, я все равно буду помнить вас!» «Я тоже!» — и она стала махать рукой. Еще немного они постояли на перроне, глядя вслед поезду. «Это тоже невероятно серьезно!» — усмехнулся погост. «Очень!» — ответил Андрей. «Что ж, завидую вашим девятнадцатигодикам. «Кстати, стояние в тамбуре с очаровательной девушкой не выветрило у вас из головы правила технической эксплуатации и инструкции по сигнализации?» «Вроде нет», — улыбнулся Андрей. «Ну, потопали тогда в это знаменитое управление. Надо еще поспрашать, где оно находится». Свободный оказался малоинтересным городишкой, серым и невзрачным, пыльным и грязным. Даже в центре, где находилось управление железной дороги, стояли убогие деревянные домишки. Пока шли по городку, Андрей, полный впечатлений от неожиданного знакомства вагоня, совсем не думал о предстоящем экзамене. Он рисовал себе будущие встречи с Надей и переписку, а погост не отвлекал его разговорами, предоставляя ему возможность помечтать. Только у самого здания управления Андрей очнулся, и знакомый холодок, ощущаемый всегда перед экзаменами, прошелся в груди. Но экзамен оказался смехотворно легким. Андрей знал гораздо больше того, что требовалось, экзаменаторы одобрительно улыбались. Вообще этот экзамен, проводимый гражданскими людьми, на время вернул его в доармейскую прошлую жизнь. И ему как-то стало спокойно. Пролетит скоро год армии, а там Москва, институт, и начнется настоящая нормальная жизнь. Погост после экзамена остался в управлении для получения каких-то указаний, а Андрей вышел на улочке свободного, при поднятом настроении, удовлетворенный блестяще с данным экзаменом. С погостом они договорились встретиться на вокзале. Он шел по неказистым, почти деревенским улочкам, глубоко вдыхая воздух, с удовольствием ощущая пружинистость своих шагов, силу молодого натренированного тела, ему даже захотелось пробежаться. Не спущали его теперь ни нелепые обмотки, ни грубые ботинки на ногах, ведь даже в них он, видимо, немного понравился Нади. Не стала бы она торчать в тамбуре, Если бы он был ей не интересен. С главной улицы, идущей к станции, он свернул и шел сейчас что-то насвистывае по каким-то пыльным, немощенным переулкам мимо одноэтажных домишек. Станция была где-то недалеко. Доносились гудки паровозов и свистки маневровых кондукторов. Ему нужно было свернуть налево, и Андрей искал глазами какой-то проезд или прогон. Ведущий к железной дороге. Вскоре такой проулок показался. Он свернул в него, прошел немного, и тут... Поначалу ничего не мог понять. Перед ним расстилалось что-то серое. Именно расстилалось, потому как люди, а это были люди, стояли на коленях, спиной к нему, а лицами к длинному товарному составу. И кинул взгляд по сторонам, Он еле достал концы этого огромного прямоугольника, распластавшегося неподвижно перед вагонами. Потом на него резко пахнуло запахом нечистого человеческого тела, каким-то особым запахом проволглых непросыхаемых телогреек, грязных портянок и еще чем-то, чем всегда пахнет сбитое вместе большое число людей, грязных и голодных. Андрея шатнуло. Он отступил к забору, чтобы не заметили его конвойные. В глазах поплыло, и он не понимал, действительно ли двинулась эта серая масса или колеблется все в его глазах. Откуда-то, словно издалека, послышалась команда, и распластанный на земле серый огромный прямоугольник зашевелился и двинулся к вагонам. Взвилась пыль, поднятая елозящими коленями, и зависла над людьми серым маревом, сделав все вокруг призрачным, расплывчатым, словно в кошмарном сне. Это движение на коленях было противоестественно, а потому и страшно. Опять раздался звук команды, и прямоугольник замер. Первые ряды уже подтянулись вплотную к вагонам, Зияющим черными дырами раскрытых дверей. Потом еще команда, и у каждой двери поднялась с колен по одному человеку, А остальные опять поползли на коленях, придвигаясь к составу.